Вау. У слова "вау" в русском языке много синонимов. В алфавитном порядке: обалдеть, да, через а. Вообще, великолепно, выдаёте. Вот это да. Грандиозно, здорово, класс, классно, круто, круть, несравненно, неподражаемо, ого, огонь, отлично, офигительно. поразительно, потрясающе, прекрасно, прикольно, супер, талант, удивительно, ух, фантастика, ярко. Не буду утомлять вас дальше. В интернете мне как-то встретился список из 240 синонимов слова вау. Чтобы в бизнесе сделать вау, всего-то нужно превысить ожидания клиентов. Алгоритм простой: понять ожидания, зафиксировать, потом превысить. работать оригинально, нестандартно, не как все. Как говорил Александр Суворов, удивить значит победить. Уметь правильно работать с негативом. Об этом книга Фидбэк. Вроде всё просто, а ты попробуй. Кстати, самый простой способ получить вау подписаться на электронный журнал Вопросы археологии Урала. Сокращённо ВАУ. А чтобы получить полное погружение в вау, можно поехать в Португалию, Южный Судан или Папуа-Новую Гвинею. Есть там такие города. В некоторых компаниях существует вау-культ. Например, в компании Zapos, интернет-магазин обуви и не только, на уровне корпоративных правил записано вызывать вау своим обслуживанием. И они вызывают, и ещё как. Прочитайте книгу Доставляя счастье. Вам точно понравится и книга, и их подходы к работе. Знаю российскую компанию, руководитель которой всё оценивает через вау-фильтр. Это будет вау, это не вау. Если последнее, то этим не занимаются. Крайность, конечно, но что-то в этом есть. До того, как делать всю компанию вау, Ещё раз. Это не просто и может быть пока не нужно. Попробуйте прожить один вау-день. Постарайтесь, чтобы как можно больше сотрудников и клиентов сказали в этот день вау онлайн и оффлайн коллегам и компании. Хороший критерий оценки работы как часто вы слышите слово вау в своей работе. Хороший вопрос для решения бизнеса: как работать так чтобы слышать его чаще. Постскриптум. Не надо делать вау, когда можно обойтись нормально.